«Красивая вещь!» — сказал он. «Где ты ее стянула?» «Карлсон, перестань, прошу тебя!» — в страхе крикнул малыш, потому что он видел, в каком бешенстве была фрекенбок. бок всякий стыд потерял!» — проговорила она, запинаясь с трудом, находя слова, а потом закричала. «Убирайся вон! Слышишь?» «Я сказала «Вон!» «Успокойся!» — сказал Карлсон. «Я ведь только спросил. А когда вежливо задаешь вопрос, то можно надеяться на такой же вежливый ответ». «Вон!» — кричала Фрёкенбок. «Во-первых, мне необходимо выяснить одну вещь», — сказал Карлсон. «Не замечала ли ты, что по утрам у тебя не имеет тела? А если замечала...» то не хочешь ли ты, чтобы я тебя э, полечил?» бок обвела кухню диким взглядом в поисках какого-нибудь тяжёлого предмета, чтобы швырнуть им в Карлсона, и Карлсон услужливо подбежал к шкафу, вынул оттуда выбивалку для ковров и сунул её домомучительнице в руки гоп кричал он, снова бегая по кухне. гоп Вот теперь, наконец, все начнется!» Но Фрекенбок бросила выбивалку в угол. Она еще помнила, каково ей пришлось в прошлый раз, когда она гналась за ним с такой вот выбивалкой в руке и не хотела испытать это снова. Малыш боялся, что все это плохо кончится, и гадал, сколько кругов Карлсон успеет сделать, прежде чем Фрекенбок сойдет с ума, — Не так уж много, — решил малыш и понял, что главное — как можно быстрее увести Карлсона из кухни. И когда он в одиннадцатый раз промчался с гиканьем мимо него, малыш схватил его за шиворот. — Карлсон! — взмолился он. — Прошу тебя, пойдем ко мне в комнату! Карлсон пошел за ним крайне неохотно. — Прекратить наше упражнение! Как раз тот момент, когда мне удалось, наконец, вдохнуть в нее жизнь! — Какая глупость! — ворчал он. — Еще несколько минут, и она стала быть такой же бодрой, веселой и игривой, как морской лев! В этом нет сомнений! Первым долгом Карлсон, как всегда, выкопал петлю персиковую косточку, чтобы посмотреть, насколько она выросла. Малыш тоже подошел, чтобы на нее взглянуть, и оказавшись рядом с Карлсоном, положил ему руку на плечо и только тогда заметил, что бедняжка Карлсон промок до нитки. Должно быть, он долго летал под проливным дождем. «Неужели ты не мерзнешь? На тебе же сухого места нет», — спросил малыш. Карлсон, видно, до сих пор не обращал на это внимания, но он тут же спохватился — — Конечно, мерзну, — сказал он. — Но разве это кого-нибудь беспокоит? Разве кто-нибудь пальцем шевельнет, если лучший друг приходит промокший до нитки и у него зуб на зуб не попадает от холода? Разве кто-нибудь заставит его снять мокрую одежду и наденет пушистый красивый купальный халат? — Разве кто-нибудь, — спрашиваю я, — побежит на кухню? и сварит для него шоколад, и принесет ему побольше плюшек, и силком уложит в постели и споет ему красивую печальную колыбельную песнь, чтобы он скорее заснул. «Разве кто-нибудь позаботился о друге?» — заключил свою тираду Карлсон и с упреком посмотрел на малыша. «Нет». Никто не позаботился, признался малыш, и голос его прозвучал так, что, казалось, он вот-вот расплачется. И малыш со всех ног кинулся делать все то, что, по мнению Карлсона, надо было сделать в этом случае для своего лучшего друга. Труднее всего было получить у Фрекенбок теплые шоколад и плюшки для Карлсона, но у нее уже не было ни сил, ни времени оказывать дальнейшее сопротивление, потому что она жарила цыпленка по случаю приезда дяди Юлиуса, который мог появиться в любую минуту». «Сам себе сделай горячий шоколад, если хочешь», — сказала она. И малыш прекрасно со всем справился. Несколько минут спустя Карлсон уже сидел в белом купальном халате, в постели малыша пил обжигающий шоколад и с аппетитом ел плюшки. А в ванной комнате были развешаны для просушки его рубашки, штаны, белье, носки и даже башмаки. — Вот что, — сказал Карлсон, — прекрасную печальную колыбельную можешь не петь. Лучше посиди в изголовье моей кровати всю ночь, не смыкая глаз. — Всю ночь? — спросил малыш. Карлсон не мог ответить. Он как раз засунул в рот целую плюшку и поэтому только энергично закивал. Бимбо надрывался от лая. Ему не нравилось, что Карлсон лежал в постели малыша. Но малыш взял Бимбо на руки и прошептал ему на ухо. — Я ведь... Могу лечь на диванчик, понимаешь, и твою корзинку мы переставим туда. Фрекенбок гремел чем-то на кухне, и когда Карлсон это услышал, он сказал с досадой, «Она не поверила, что я первый ученик!» «Это неудивительно», — сказал малыш. Он ведь давно обнаружил, что Карлсон не умеет толком ни читать, ни писать, ни считать, хотя и похвастался бок что все это он отлично умеет. «Тебе надо упражняться», — сказал малыш. «Хочешь, я научу тебя хоть немного сложению?» Карлсон фыркнул, и брызги шоколада обдали все вокруг. «А ты хочешь, я научу тебя хоть немного скромности? Неужели ты думаешь, что я не знаю этого слу... Э, э, сла... Ну, как, как это называется?» Впрочем, времени для упражнений в устном счете у них все равно не оказалось, потому что именно в этот момент раздался долгий звонок в дверь. Малыш сообразил, что это может быть только дядя Юлиус, и со всех ног кинулся открывать. Ему очень хотелось встретить дядю Юлиуса одному. Он считал, что Карлсон может спокойно полежать это время в постели, но Карлсон так не считал. Он уже стоял за спиной малыша, и полы купального халата путались у него в ногах. Малыш Настяши распахнул дверь, и на пороге действительно стоял дядя Юлиус. В обеих руках он держал по чемодану. «Добро пожаловать, дядя Юлиус!» – начал малыш, но окончить ему так и не удалось, потому что раздался оглушительный выстрел, и дядя Юлиус, как подкошенный, повалился на пол». Карлсон в отчаянии прошептал малыш. «Как он жалел теперь, что подарил Карлсону этот пистолетик! Зачем ты это сделал?» «Это был салют!» — воскликнул Карлсон. «Когда приезжают почетные гости, ну, всякие там президенты или короли, их всегда встречают салютом!» Малыш чувствовал себя до того несчастным, что готов был заплакать. Бимба дико лаял, а фрекен бог, которая тоже, услышав выстрел, прибежала, всплеснула руками и принялась охоти причитать над бедным дядей Юлиусом, который лежал неподвижно на коврике у входной двери, словно поваленная сосна в лесу. Только Карлсон оставался по-прежнему невозмутим. «Спокойствие! Только спокойствие!» — сказал он. «Сейчас мы его взбодрим!» Он взял лейку, из которой мама малыша поливала цветы, и стал из нее поливать дядю Юлиуса. Это действительно помогло. Дядя Юлиус медленно открыл глаза. «Все, дождь и дождь!» — пробормотал он еще в полу забыти но когда увидел склоненные над ним встревоженные лица, он совсем очнулся. «А что, что собственно, было?» — спросил он в полном недоумении. «Был дан салют!» — объяснил Карлсон. «Хотя для многих лиц церемония салюта теперь сочетается с таким вот душем!» А Фрекенбок занялась тем временем дядей Юлиусом. Она насухо вытерла его полотенцем и повела в комнату, где он будет жить. Оттуда доносился ее голос. Она объясняла дяде Юлиусу, что это толстый мальчишка, школьный товарищ малыша, что всякий раз он придумывает, бог знает, какие дикие шалости. «Карлсон», — сказал малыш, — «обещай, что ты никогда больше не будешь устраивать салютов». — Можете не беспокоиться, — угрюмо буркнул Карлсон. — Приходишь специально для того, чтобы помочь торжественно и празднично встретить гостей, и никто тебя за это не благодарит, никто не целует в обе щеки и не кричит в восторге, что ты самый веселый в мире парень. — Никто. Все вы слабаки, только и норовите в обморок падать. — Плакси, вот вы кто. — Малыш ему не ответил. Он стоял и слушал, как дядя Юлиус ворчит в своей комнате. И матрац был жесток, и кровать коротка, и одеяло слишком тонкое. Одним словом, сразу стало заметно, что дядя Юлиус появился в доме. «Он никогда ничем не бывает доволен», — сказал малыш Карлсону. «Вот разве что самим собой». «Да я его в два счета от этого отучу», — сказал Карлсон. Ты только попроси меня как следует. Но малыш попросил Карлсона как следует только об одном — оставить дядю Юлиуса в покое.